«О, вам не следует беспокоиться. Всем нравятся ваши книги, не только по причине их талантливости, но и потому, что они приносят деньги. Но существует еще одно обстоятельство. Авторам не мешает знать, почему иногда мнение редактора резко меняется от восхищенного, когда он только что прочитал книгу, до острого нежелания сказать автору о своем впечатлении». «Почему?» — спросила Уиллоу, Наблюдая, как на погрустневшее лицо Виктории возвращалась улыбка. Кто-то еще более влиятельный в этой области прочитал рукописи, и она ему не понравилась. Когда редактор не отвечает вам сразу по телефону и обещает перезвонить, это означает, что его раскритиковали коллеги за вашу якобы неудавшуюся книгу. Ее лицо вновь оживилось, Виктория выглядела уверенной в себе умной женщиной. «Вы страдали из-за скандальных книг, Глории? – спросила Уиллоу. Речь шла не о страдании. Все знали, что они вызывают во мне отвращение. Я старалась избегать ее телефонных звонков, но безрезультатно. Неужели? Да. Глория звонила мне по два раза в день, чтобы узнать последние новости о продаже. Она настаивала, чтобы я дала ей свой домашний телефон. «Вы, конечно же, не сделали этого?» — спросила Уиллоу. «Она в такой категоричной форме потребовала телефонный номер, что я просто не решилась отказать. Поначалу думала солгать, но от этого могло быть только еще хуже. Я, скрипя сердце, дала ей номер своего домашнего телефона. Глория часто звонила вам домой?» Тут подошла официантка, чтобы убрать со стола закусочные тарелки. Потом она вернулась с Омаром, его розово-белые ломтики тонули в ярко-оранжевом соусе. О, боже, конечно, часто. Виктория, похоже, не оценила поданных ей деликатес. Она начинала звонить с половины шестого утра, а потом все раньше и раньше. «Это должно быть невыносимо». — заметила Уиллоу, глядя на Викторию с откровенным сочувствием. — Вы совсем не могли сопротивляться ей? — У меня не было сил. Я валилась с ног от усталости. — Представляю. Но теперь-то, по крайней мере, вы можете спать спокойно. Уиллоу откусила кусочек комара. Да, но я, возможно, потеряю работу, — обреченно промолвила Виктория. Она машинально ела, не чувствуя вкуса изысканного блюда. Уиллоу подумала, что с таким же успехом она могла жевать и чертополох. «Почему?» — спросила она. «Меня повысили лишь потому, что Глория настаивала на моей кандидатуре, считая, что я отвечаю ее высоким требованиям. Эн и все остальные сотрудники относятся ко мне просто как к техническому редактору. Им не нравится, что я хожу на совещании своих коллег. Никто из редакторов фирмы не разделяет мои художественные вкусы. Веских причин понизить меня в должности нет, а уволить под благовидным предлогом легко. Сокращение штатов и все. А в теперешнее время почти невозможно найти работу по нашей профессии. Вокруг полно безработных, высококвалифицированных редакторов. Хотя Уиллоу и угнетал пессимизм Виктории, она не могла не признать, что та реально оценивает положение вещей и свои возможности. Эн права. Суждения Виктории были глубокими, неординарными. Не хватало лишь уверенности, смелости. Уиллоу, поклевав немного овощей, постаралась вселить в миссис Стафли хоть толику оптимизма. «Уверена, что вы найдете одаренного нового автора». который спасет фирму, как это однажды сделала Глория, обнадеживающе заявила Уиллоу Кинг. Вы ошибаетесь. Какой же агент пришлет мне что-то стоящее? Все в руках Н. Мне достается то, что отвергают с порога. Наверное, вы просто не поддерживали тесных знакомств с агентами, а то не присылали бы вам отборные произведения. Как насчет моих? Ева Гривиль никогда не пошлет ни от того, что может подойти для издательства. И она права, на совещании любая рукопись будет отвергнута только потому, что она предназначена мне. Вспомнив утверждение Н, что Виктория никогда не умела отстаивать свои взгляды, Уиллоу постаралась ободрить попавшую в немилость женщину.